Школа Гегеля, как известно, разделилась на две противоположные партии, причем, разумеется, между ними образовалась и третья, средняя партия, о которой, впрочем, здесь говорить нечего. Одна из них, именно консервативная партия, нашла в новой философии оправдания и узаконение всего существующего, ухватившись за известное изречение Гегеля, все действительно разумно. Эта партия создала так называемую официальную философию прусской монархии, уже представленную самим Гегелем, как идеал политического устройства. Но противоположная партия так называемых «революционных гигельянцев» оказалась последовательнее самого Гегеля и несравненно смелее его. Она сорвала с его учения консервативную маску и представила во всей наготе беспощадное отрицание, составляющее его настоящую суть. Во главе этой партии встал знаменитый Фейербах, доведший логическую последовательность и не только дополнейшего отрицания всего божественного мира но даже до отрицания самой метафизики. Далее он идти не мог. Сам все-таки метафизик, он должен был уступить место своим законным преемникам, представителям школы материалистов или реалистов, большая часть которых, впрочем, как, например, господа Бихнер, Маркс и другие, не умели и не умеют освободиться от преобладания метафизической абстрактной мысли. В 30-х и 40-х годах господствовало мнение, что революция – которая последует за распространением гигелианизма, развитого в смысле полнейшего отрицания, будет несравненно радикальнее, глубже, беспощаднее и шире в своих разрушениях, чем революция 1793 года. Так думали потому, что философская мысль, выработанная Гигелем и доведенная до самых крайних результатов учениками его, действительно была полнее, всестороннее и глубже мысли Вольтера и Руссо, имевших, как известно, самое прямое и далеко не всегда полезное влияние на развитие и, главное, на исход Первой Французской революции. Так, например, несомненно, что почитателями Вольтера, инстинктивного презирателя народных масс, глупой толпы, были государственные люди вроде Мирабо и, что самый фанатический приверженец Жан-Жака Руссо, Максимилиан Робеспьер, был восстановителем божественных и реакционно-гражданских порядков во Франции. В 30-х и 40-х годах полагали, что когда наступит опять пора для революционного действия, то доктора философии школы Гигеля оставят далеко за собой самых смелых деятелей 90-х годов и удивят мир своим строго логическим, беспощадным революционаризмом. На эту тему поэт Гейне написал много красноречивых слов. «Все наши революции – ничто», – говорил он французам, – «перед нашу будущую немецкую революцией». «Мы, имевшие дерзость систематически, ученым образом уничтожить весь божественный мир, мы не остановимся ни перед какими кумирами на земле и не успокоимся, пока на развалинах привилегии власти мы не завоюем для целого мира полнейшего равенства и полнейшая свобода». Почти такими же словами возвещал Гейн французам будущие чудеса германской революции. И многие верили ему. Но, увы, опыта 1848 и 1849 годов было достаточно, чтобы разбить в прах эту веру. Германские революционеры не только не превзошли героев первой французской революции, но даже не умели сравниться с французскими революционерами 30-х годов. Какая причина этой плачевной несостоятельности? Она объясняется, разумеется, главным образом специальным историческим характером немцев, располагающим их гораздо более к верноподденническому послушанию, чем к бунту, но также и тем абстрактным методом, которым она шла к революции. Сообразно опять-таки своей природе, она шла не от жизни к мысли, но от мысли к жизни. Но кто отправляется от отвлеченной мысли, тот никогда не доберется до жизни, потому что из метафизики в жизнь нет дороги. Они разделены пропастью. А перескочить через эту пропасть, совершить сальто-мортали, или то, что сам Гегель называл квалитативным прыжком, «квалитативер спрунг», Из мира логики в мир природы, в живой действительности, не удалось еще никому, да никогда никому не удастся. Кто опирается на абстракцию, тот и умрет в ней. Живой, конкретно разумный ход, это внуки науке ход от факта действительного к мысли, его обнимающей, выражающей и тем самым объясняющей. А в мире практическом движение от жизни общественной к возможно разумной организации ее сообразно указаниям, условиям, запросам и более или менее страстным требованием этой самой жизни. Таков широкий народный путь, путь действительного и полнейшего освобождения, доступный для всякого, и потому действительно народный, путь анархической социальной революции, возникающий самостоятельно в народной среде, разрушающий все, что противно широкому разливу народной жизни, для того, чтобы потом из самой глубины народного существа Создать новые формы свободной общественности. Путь господ метафизиков совсем иной. Метафизиками мы называем не только последователей учения Гегеля, которых уже немного осталось на свете, но также и позитивистов, и вообще всех проповедников богини науки в настоящее время. Вообще всех тех, кто, создав себе тем или другим путем, хотя бы посредством самого тщательного, впрочем, по необходимости всегда несовершенного изучения прошедшего и настоящего, Создал себе идеал социальной организации, в которой, как новый прокруст, хочет уложить во что бы то ни стало жизнь будущих поколений. Всех тех, одним словом, кто не смотрит на мысль, на науку, как на одно из необходимых проявлений естественной и общественной жизни, а до того суживает эту бедную жизнь, что видит в ней только практическое проявление своей мысли и своей всегда, конечно, несовершенной науки. Метафизики или позитивисты, все эти рыцари науки и мысли, во имя которых они считают себя призванными предписывать законы жизни, все они сознательно или бессознательно реакционеры. Доказать это чрезвычайно легко. Не говоря уже о метафизике вообще, которую в эпохе самого блестящего процветания ею занимались только немногие, наука в более широком смысле этого слова, более серьезная и хотя сколько-нибудь заслуживающая это имя, доступно в настоящее время, только весьма незначительному меньшинству. Например, у нас в России на 80 миллионов жителей сколько насчитывается серьезных ученых? Людей, толкующих о науке, можно, пожалуй, насчитать тысячи, но сколько-нибудь знакомых с ней, не на шутку, вряд ли найдется несколько сотен. Но если наука должна предписывать законы жизни, то огромное большинство, миллиону людей, должны быть управляемы одной или двумя сотнями ученых, в сущности, даже гораздо меньшим числом, потому что не всякая наука делает человека способным к управлению обществом. А наука наук, венец всех наук, социология, предполагающая в счастливом ученом предварительное серьезное знакомство со всеми другими науками. А много ли таких ученых не только в России, но и во всей Европе? Может быть, 20 или 30 человек? И эти 20 или 30 ученых должны управлять целым миром. Можно ли представить себе деспотизм нелепее и отвратительнее этого? Во-первых, вероятнее всего, все эти 30 ученых перегрызутся между собою, а если соединятся, то это будет назло всему человечеству. Ученый уже по своему существу склонен ко всякому умственному и нравственному разврату, и главный порог его – это превозношение своего знания, своего собственного ума и презрение ко всем незнающим. Дайте ему управление, и он сделается самым несносным тираном, потому что ученая гордость отвратительна, оскорбительна и притеснительнее всякой другой. Быть рабами педантов — что за судьба для человечества? Дайте им полную волю, они станут делать над человеческим обществом те же опыты, какие ради пользы науки делают теперь над кроликами, кошками и собаками. Будем уважать ученых по их заслугам, Но для спасения их ума и их нравственности не должно давать им никаких общественных привилегий и не признавать за ними другого права, кроме общего права свободы, проповедовать свои убеждения, мысли и знания. Власть им, как никому, давать не следует. Потому что кто обречен властью, тот по неизменному социологическому закону непременно сделается притеснителем и эксплуататором общества. Но скажут, Не всегда же наука будет достоянием только немногих. Придет время, когда она будет доступна для всех и для каждого. Ну, время это еще далеко. И много должно совершиться общественных переворотов, прежде чем оно наступит. А до тех пор кто согласится отдать свою судьбу в руки ученых, в руки попов науки? Зачем тогда вырывать ее из рук христианских попов? Нам кажется, что чрезвычайно ошибаются те, которые воображают, что после социальной революции все будут одинаково ученые. Наука как наука, и тогда, как теперь, останется одной из многочисленных общественных специальностей с той или иной разницей, что эта специальность, доступная теперь только лицам привилегированных классов, тогда без всякого различия классов, раз она навсегда упраздненных, сделается доступной для всех лиц, имеющих призвание и охоту заниматься ею, не в ущерб общему ручному труду, который будет обязателен для всякого. Общим достоянием сделается только общее научное образование, и главное – знакомство с научным методом, привычка мыслить, то есть обобщать факты, и выводить из них более или менее правильные заключения. Но энциклопедических голов, а потому и ученых-социологов, всегда будет очень немного. Горе было бы человечеству, если бы когда-нибудь мысль сделалась источником – и единственным руководителем жизни, если бы науки и учения стали во главе общественного управления, жизнь иссякла бы, а человеческое общество обратилось бы в бессловесное и рабское стадо. Управление жизнью наукою не могло бы иметь другого результата, кроме оглупления всего человечества. Мы революционеры-анархисты, поборники всенародного образования, освобождения и широкого развития общественной жизни а потому враги государства и всякого государствования, в противоположность всем метафизикам, позитивистам и всем ученым и неученым поклонникам богини науки, мы утверждаем, что жизнь естественная и общественная всегда предшествует мысли, которая есть только одна из функций ее, но никогда не бывает ее результатом, что она развивается из своей собственной неиссякаемой глубины рядом различных фактов, а не рядом абстрактных рефлексий, и что последние, всегда производимые ею и никогда ее не производящие, указывают только, как верстовые столбы, на ее направление и на различные фазисы ее самостоятельного и самородного развития. Сообразно такому убеждению, мы не только не имеем намерения и ни малейшего опыта навязывать нашему или чужому народу какой бы то ни было идеал общественного устройства, вычитанного из книжек или выдуманного нами самими, Но в убеждении, что народные массы носят в своих более или менее развитых историях и ее инстинктах, в своих насущных потребностях и в своих стремлениях, сознательных и бессознательных, все элементы своей будущей нормальной организации, мы ищем этого идеала в самом народе. А так как всякая государственная власть, всякое правительство, по существу своему и по своему положению, поставленное вне народа, над ним, непременным образом должно стремиться починению его порядкам и целям ему чуждым, то мы объявляем себя врагами всякой правительственной, государственной власти, врагами государственного устройства вообще, и думаем, что народ может быть только тогда счастлив, свободен, когда организует снизу вверх путем самостоятельных и совершенно свободных соединений, и помимо всякой официальной опеки, но не помимо различных и равно свободных влияний лиц и партий, он сам создаст свою жизнь» такого убеждения социальных революционеров, и за это нас называют анархистами. Мы против этого названия не протестуем, потому что мы действительно враги всякой власти, ибо знаем, что власть действует столь же развратительно на тех, кто облечен ею, сколько и на тех, кто принужден ей покоряться. Под талетворным влиянием ее одни становятся честолюбивыми и коростолюбивыми деспотами, эксплуататорами общества в свою личную или сословную пользу другие — рабами. Идеалисты всякого рода, метафизики и позитивисты, поборники преобладания науки над жизнью, доктринерные революционеры все вместе с одинаковым жаром, хотя разными аргументами, отстаивают идею государства и государственной власти, видя в них, совершенно логично, по-своему, единое спасение общества. Совершенно логично, потому что, приняв раз за основание положения, по нашему убеждению совершенно ложное, что мысль предшествует жизни, отвлеченная теория общественной практики и что поэтому социологическая наука должна быть исходной точкой для общественных переворотов и перестроек, они необходимым образом приходят к заключению, что так как мысль, теория, наука, по крайней мере в настоящее время, составляют достояние весьма немногих, то эти немногие должны быть руководителями общественной жизни, не только возбудителями, но и управителями всех народных движений, и что на другой день революции новая общественная организация должна быть создана не свободным соединением народных ассоциаций, общин, властей, областей снизу вверх, сообразно народным потребностям и инстинктам, а единственной диктаторской властью этого ученого меньшинства, будто бы выражающего общенародную волю. На этой фикции мнимого народного представительства и на действительном факте управления народных масс Незначительную горстью привилегированных избранных или даже неизбранных толпами народа, согнанных для выборов и никогда не знающими, зачем и кого они выбирают, на этом мнимом и отвлеченном выражении воображаемой общенародной мысли и воли, о которых живой и настоящий народ не имеет даже и малейшего представления, основываются одинаковым образом и теория государственности, и теория так называемой «революционной диктатуры». Между революционной диктатурой и государственностью вся разница состоит только во внешней обстановке. В сущности же они представляют обе одно и то же управление большинства и меньшинством во имя мнимой глупости первого и мнимого ума последнего. Поэтому они одинаково реакционерны, имея как та, так и другая результатом непосредственным и непременным упрочения политических и экономических привилегий управляющего меньшинства И политического, и экономического рабства народных масс. Теперь ясно, почему доктринерные революционеры, имеющие целью незвержения существующих властей и порядков, чтобы на развалинах их основать свою собственную диктатуру, никогда не были и не будут врагами, а напротив всегда были и всегда будут самыми горячими попорниками государства. Они только враги настоящих властей, потому что они исключают возможность их диктатуры. Но вместе с тем... Самые горячие друзья государственной власти, без удержания которой революция, освободив не на шутку народные массы, отняла бы у этого мнимо революционного меньшинства всякую надежду заложить их в новую упряжь и облагодетельствовать их своими правительственными мерами. И это так справедливо, что в настоящее время, когда в целой Европе торжествует реакция, когда все государства, обуянные самым злобным духом самосохранения и народопритеснения, вооруженную с ног до головы в тройную броню военную, полицейскую и финансовую и готовящуюся под верховным предводительством князя Бисмарка к отчаянной борьбе против социальной революции, теперь, когда казалось бы все искренние революционеры должны соединиться, чтобы дать отпор отчаянному нападению интернациональной реакции, мы видим напротив, что доктринерные революционеры под предводительством господина Маркса везде держат сторону государственности и государственников против народной революции. Во Франции, начиная с 1870 года, они стояли за государственного республиканца-реакционера Гамбету против революционной лиги Юга, которая только одна могла спасти Францию, и от немецкого пропащения, и от еще более опасной и ныне торжествующей коалиции клерикалов, легитимистов, орлеонистов и бонапартистов. В Италии они кокетничают с Гарибальди, и с остатками партии Мацини В Испании они открыто приняли в сторону Кастеляра, Пии, Маргаля и мадридской конституанты. Наконец, в Германии и вокруг Германии, в Австрии, Швейцарии, Голландии Дании, они служат службу князю Бисмарку, на которого, по собственному признанию, смотрят как на весьма полезного революционного деятеля, помогая ему в деле пангерманизирования всех этих стран. Теперь ясно, почему, господа доктора философии школы Гегеля, несмотря на свой пламенный революционеризм в мире отвлеченных идей, в действительности оказались в 1848 и 1849 годах не революционерами, но большую частью реакционерами, и почему в настоящее время большинство их сделалось отъявленными сторонниками князя Бисмарка. Но в 20-х и 40-х годах мнимый революционаризм их, еще ничем и никак не испытанный, находил много веры. Они сами верили в него, хотя проявляли его большую частью в сочинениях весьма отвлеченного свойства, так что прусское правительство не обращало на него никакого внимания. Может быть, оно уже и тогда понимало, что они работают для него. С другой стороны, оно неуклонно стремилось к своей главной цели, основанию сначала прусской гегемонии в Германии, а потом и прямого подчинения целой Германии всему нераздельному владычеству путем, который ему самому казался несравненно выгоднее и удобнее, чем путь либеральных реформ и даже поощрения германской науки. А именно путем экономическим. Причем оно должно было встретить горячие симпатии всей богатой торговой и промышленной буржуазии, всего жидовского финансового мира в Германии, так как процветание как той, так и другой непременно требовала обширной государственной централизации. Мы видим этот новый пример в настоящее время в немецкой Швейцарии, где большие промышленные торговцы и банкиры начинают уже явно высказывать свои симпатии к теснейшему политическому соединению с обширным германским рынком, то есть пангерманской империей, которая оказывает на все окружающие маленькие страны притягательную или засасывающую силу БАА-констриктора. Примечание. Буа Змея. Семейство удавов. Первая мысль учреждения таможенного союза принадлежит, впрочем, не Пруссии, а Баварии и Вертенбергу, заключившую между собой такой союз еще в 1828 году. Но Пруссия скоро овладела и мыслью, и ее исполнением. Прежде в Германии было столько же таможен и разнороднейших площадных порядков, сколько было в ней государств. Это положение было действительно нестерпимо, и обратила всю немецкую торговлю и промышленность в застой. Итак, Пруссия, взявшаяся могучую рукою за таможенное соединение Германии, оказала настоящее благодеяние последней. Уже в 1836 году под Верховным управлением прусской монархии к Союзу принадлежали оба Гессена, Бавария, Вертенберг, Саксония, Тюрингия, Баден, Нассау и вольный город Франкфурт, всего более 27 миллионов жителей. Оставались только Гановер, Мекленбургские, Вальденбургские герцогства, вольные города Гамбург, Любих и Бремен. И, наконец, вся Австрийская империя. Но именно исключение Австрийской империи из Германского таможенного союза составляло существенный интерес Пруссии, потому что это исключение, вначале только экономическое, должно было повлечь за собой впоследствии и политическое исключение. В 1840 году, Начался третий период германского либерализма. Характеризовать его очень трудно. Он чрезвычайно богат многосторонним развитием самых различных направлений, школ, интересов и мыслей. Настолько же беден фактами. Он весь наполнен взбалмошную личностью и хаотическими писаниями короля Фридриха Вильгельма IV, севшего на престол своего отца именно в 1840 году. С ним совершенно изменилось отношение Пруссии к России. В противность своему отцу и своему брату, нынешнему императору Германии, новый король ненавидел императора Николая. Впоследствии он за это дорого поплатился и горько и громко в этом раскаялся. Но в начале царствования ему и черт не был страшен. Полуученый, полупоэт, пораженный физиологическую немощью и к тому же пьяница, покровитель и друг странствующих романтиков и пангерманствующих патриотов, он в последние годы жизни отца был надеждой у немецких патриотов. Все надеялись, что он даст Конституцию. Первым действием его была полнейшая амнистия. Николай нахмурил брови, но зато вся Германия рукоплескала, и либеральные надежды усилились. Однако Конституции он не дал. Но зато он наговорил столько разного вздора, и политического, и романтического, и древнетевтонского, что даже немцы ничего понять не могли. А дело было очень просто — Тщеславный, славолюбивый, неусидчивый, беспокойный, но вместе с тем не способный ни к выдержке, ни к делу. Фридрих Вильгельм IV был просто эпикуреец, кутила, романтик или самодур на престоле. Как человек ни к чему действительному не способный, он не сомневался ни в чем. Ему казалось, что королевская власть, в мистическое богопризвание, которой он искренне верил, дает ему право и силу делать решительно все, что вздумается, и на перекор логики и всем законам природы и общественности совершать самое невозможное, соединять решительно несовместимое. Таким образом, он хотел, чтобы в Пруссии существовала полнейшая свобода, но чтобы вместе с тем королевская власть осталась неограниченной. Его произвол ничем не стесненным. В этом духе он стал декретировать конституции сначала только провинциальные, а в 1847 году дал нечто вроде общей конституции но во всем этом не было ничего серьезного. Было только одно. Своими беспрерывными, друг друга дополняющими и друг другу противоречащими попытками он переворотил весь старый порядок и на шутку расшевелил своих подданных сверху донизу. Все стали ожидать чего-то. Этим что-то была революция 1848 года. Все чувствовали ее приближение не только во Франции, в Италии, но даже в Германии. Да, именно в Германии — которая в продолжении этого третьего периода, между 1840 и 1848 годами, успела набраться французского кармольного духа. Этому французскому настроению умов нисколько не мешал гигелианизм, который, напротив, очень любил выражать на французском языке, разумеется, с приличной тяжеловесностью и с немецким акцентом, свои отвлеченные революционерные выводы. Никогда Германия не читала так много французских книг, как в это время. Она, казалось, забыла собственную литературу. Зато литература французская, особенно же революционная, проникла всюду. История жерандистов Ламартина, сочинения Луи Блана и Мишле были переведены на немецкий язык вместе с последними романами. И немцы стали бредить героями Великой революции и распределять между собой на будущее время роли. Кто воображал себя донтоном или любезным камиль де Муленом, кто или Сен-Джустом, кто, наконец, Маратом. Самим же собой почти не был никто, потому что для этого надо быть одаренным действительною природою. У немцев же все есть, и глубокомысленное мышление, и возвышенные чувства, только нет природы, и если есть, то холопская. Многие немецкие литераторы, следуя примеру Гейна и уже умершего тогда Берна переселились в Париж. Между ними замечательны были доктор Арнольд Руги, поэт Гервек и Карл Маркс. Они хотели сначала издавать вместе журнал, но перессорились. Два последних были уже социалистами. Германия стала знакомиться с социальными учениями только в 40-х годах. Венский профессор Штейн чуть ли не первый написал немецкую книгу о них. Но первым классическим немецким социалистам, или вернее коммунистам, был, несомненно, портной Вейтлинг, прибывший в начале 1843 года в Швейцарию из Парижа, где состоял членом тайного общества французских коммунистов. Он основал много коммунистических обществ между немцами-ремесленниками в Швейцарии, но в конце 1843 года был выдан пруссией тогдашним правителем Цюрихского кантона господином Блуншли, но не знаменитым юрисконсультом и профессором права в Германии но главным пропагандистом социализма в Германии сначала тайно, а вскоре потом публично, был Карл Маркс. Господин Маркс играл и играет слишком важную роль в социалистическом движении немецкого пролетариата, чтобы можно было обойти эту замечательную личность, не постаравшись изобразить ее в нескольких верных чертах. По происхождению, господин Маркс — еврей. Он соединяет в себе, можно сказать, все качества и все недостатки этой способной породы. Нервный, как говорят иные до трусости, он чрезвычайно честолюбив и тщесламен, сварлив, нетерпим и абсолютен, как и Иегова, Господь Бог его предков, и как он мстителен до безумия. Нет такой лжи, клеветы, которой бы он не был способен выдумать и распространить против того, кто имел несчастье, возбудить его ревность или, что все равно, его ненависть. И нет такой гнусной интриги, перед которой он остановился бы, если только по его мнению, впрочем большую частью ошибочному, эта интрига может служить к усилению его положения, его влияния или к распространению его силы. В этом отношении он совершенно политический человек. Таковы его отрицательные качества, но и положительных в нем очень много. Он очень умен и чрезвычайно многосторонний учен. Доктор философии, он еще в Кельне около 1840 года, был, можно сказать, душою и центром весьма заметных кружков передовых гигельянцев, с которыми начал издавать оппозиционный журнал, вскоре закрытый по министерскому приказанию. Примечание. Имеется в виду рейнская газета», выходившая с января 1842 года по март 1843 года. К этому кружку принадлежали также братья Бруно Бауэр и Эдгар Бауэр, Макс Штюрнер и потом в Берлине первый кружок немецких нигилистов, который цинической последовательностью своей далеко превзошел самых ярых нигилистов России. В 1843 или 1844 году Маркс переселился в Париж. Тут он впервые столкнулся с обществом французских и немецких коммунистов и соотечественникам своим – Немецким евреем господином Морисом Гессом, который прежде его был ученым-экономистом и социалистом и имел в это время значительное влияние на научное развитие господина Маркса. Редко можно найти человека, который бы так много знал и читал, и читал так умно, как господин Маркс. Исключительным предметом его занятий была уже в это время наука экономическая. С особенным чтением изучал он английских экономистов, превосходящих всех других и положительностью познаний, и практическим складом ума, воспитанного на английских экономических фактах, и строгой критикой, и добросовестную смелостью выводов. Но ко всему этому господин Маркс прибавил еще два новые элемента. Диалектику самую отвеченную, самую причудливо тонкую, которую он приобрел в школе Гегеля, и которую доводит нередко до шалости, до разврата, и точку отправления коммунистическую. Господин Маркс перечитал, разумеется, всех французских социалистов, от сен симона до Прудона, включительно. И последнего, как известно, он ненавидит. И нет сомнения, что в беспощадной критике, направленной им против Прудона, много правды. Прудон, несмотря на все старания стать на почву реальную, остался идеалистом и метафизиком. Его точка отправления ⁇ абстрактная идея права. От права он идет к экономическому факту, а господин Маркс, в противоположность ему, высказал и доказал ту несомненную истину, подтверждаемую всей прошлые и настоящей истории человеческого общества, народов и государств, что экономический факт всегда предшествовал и предшествует юридическому и политическому праву. В изложении и в доказательстве этой истины состоит именно одна из главных научных заслуг господина Маркса. Но что замечательнее всего, и в чем, разумеется, господин Маркс никогда не признавался, это то, что в отношении политическом господин Маркс – прямой учитель Луи Блана. Господин Маркс несравненно умнее и несравненно ученнее этого маленького неудавшегося революционера и государственного человека. Но как немец, несмотря на свой почтенный рост, он попал в учение крошечному французу. Впрочем, эта странность объясняется просто. Риторик француз как буржуазный политик и как отъявленный поклонник Робеспьера и ученый-немец в своем тройном качестве гигелианца, еврея и немца, оба отчаянные государственники, и оба проповедуют государственный коммунизм, стоит только разницей, что один вместо аргументов довольствуется риторическими декламациями, а другой, как приличествует ученому и тяжеловесному немцу, обстанавливает этот и любезный принцип всеми ухищрениями гигелевской диалектики и всем богатством своих многосторонних познаний. Около 1845 года Маркс стал во главе немецких коммунистов и вслед за тем вместе с господином Энгельсом, неизменным своим другом, столь же умным, хотя менее ученым, но зато более практическим и не менее способным к политической клевете лжи и интриги, основал тайное общество германских коммунистов или государственных социалистов. Центральный комитет их, которого он вместе с господином Энгельсом был, разумеется, главою, По изгнанию их обоих из Парижа в 1846 году, был перенесен в Брюссель, где оставался до 1848 года. Впрочем, до самого этого года пропаганда их, хотя распространялась понемногу в целой Германии, но оставалась тайною и потому не выходила наружу.